то есть превращает в образы впечатления жизни, которой он живет. Знакомы мы были лет 25, хотя должны были бы знать друг друга с детства. Мы были двоюродными молочными братьями. Моя мать и тетка Довлатова, Мара, были приятельницами. Детей, то есть меня и многократно описанного Сергеем кузена Бориса, они произвели на свет почти одновременно. Но у Мары пропало молоко, а у моей мамы оно было в избытке, и она какое-то время подкармливала сына подруги. Поскольку Боб, в отличие от меня, вырос силачом и красавцем, я ревниво подозревал, что он тогда, в начале жизни, оттеснял меня от материнской груди. Но так получилось, что с Сергеем мы познакомились только когда ему было за 20. Я был на 4 года старше, разница в этом возрасте ощутимая, но он ее еще и усугублял относясь ко мне подчеркнуто, как к старшему. Он вообще мифологизировал своих знакомых, так ему было интереснее. И мне отвел роль вроде как кентавра Харона, в этих тонах и описал меня в невидимой книге. Это не мешало ему делать иногда смешные и довольно колкие замечания. Мы встретились как-то на улице в Нью-Йорке, и он сразу сказал с неодобрением, «Почему это вы кепку не надеваете, а кладете себе на голову?»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 «Слово за словом, свои устные рассказы, и у тебя будет готовая проза». Только сами рассказчики знают, какое это глубокое заблуждение. И Довлатов называет имена двух прославленных писателей, каждый слыл в своем кругу непревзойденным рассказчикам, и каждый до болезненности трудно писал свою безупречную прозу — Шервуд Андерсон и Евгений Шварц. Довлатов, когда не болел, работал неустанно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 за всю жизнь на толстый том не накопится. Разница, главным образом, не в личных обстоятельствах, а в личностных. Обильно пишут те, для кого художество есть средство поиска и утверждения истины в обществе, в истории, в самом себе. Те же, для кого цель художества — художество, пишут скупо. Первый — Достоевско-Толстовский тип писателя, основной в русской литературе.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 Это можно сравнить с тем, как если бы вас пригласили на выступление канатоходца, а циркач, вместо того, чтобы крутить сальто на проволоке, разделся догола и предложил вам полюбоваться своими интимными местами. Или вместо того, чтобы ходить по проволоке, прошелся бы по половице, но при этом показывая картинки с изображениями знаменитых канатоходцев. Совсем поверхностным мифотворчеством современной прозы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 сродни акмеистической поэзии. Это проза Житкова, Шварца, Добычина, Василия Андреева, в другом жанре, Тынянова. Это самая затоптанная хамской советчиной литературная школа. Потому что, если уж хам благодушен и попустительствует, так уж скорее чему-нибудь позаковыристи, чтобы видать было, что красиво. А все же не вытоптали совсем, что-то всегда пробивалось,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 Мэттер говорил ему, жизненные неурядицы не имеют абсолютно никакого значения. Литература ⁇ лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек. Зато и выпало на долю этого нестарого еще поколения. Умерли старшие из горожан, как их иногда называли, Борис Вахтин и младший Сергей Давлатов. Жизнь была недолгой, но литературная судьба Довлатова сложилась счастливо. До 37 лет он жил на родине, где его как писателя подвергали бесконечным унижениям. Он об этом весело рассказал в своей невидимой книге. Он много работал, но практически ничего так и не смог напечатать в своей стране. Но вот что он пишет за три месяца до смерти. Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло. Мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на 15, а значит, в печать не попали те мои ранние и не только ранние сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться. Это очень характерное для Довлатого высказывания. Характерно и то, что он вставляет, так сказать, в упоминания своего литературного дебюта, и то, что он стыдится своих ранних сочинений, то есть тех самых, которые сразу прославили его в Ленинграде как необычайно одаренного молодого писателя. Довлатов всегда был слишком профессионален, чтобы гениальничать. Даже когда ему предложили назвать классика, который служит ему ориентиром, он назвал Куприна. Назвать Толстого или Чехова с его точки зрения было бы нехорошо, неловко. 12 лет его второй жизни на Западе — это взрыв литературной известности. Один за другим выходят циклы новелл, повести, компромисс, зона, заповедник, моя любимая вещь у Довлатова, наши, иностранка, филиал. Навык изящного и точного письма помогает Довлатову стать одним из самых продуктивных и популярных эссеистов эмиграции. Его имя стало знакомо огромной аудитории на родине благодаря регулярным выступлениям по Радио Свобода. В англоязычном мире Довлатов из русских писателей, пожалуй, по известности стоит непосредственно вслед за нобелевскими лауреатами Бродским и Солженицыным. Только американцы знают, какая это мера литературного успеха — напечататься в журнале «Нью-Йоркер». До Довлатова только одного русского прозаика признал журнал «Нью-Йоркер» своим постоянным автором — Набокова. Успех Довлатова в переводах на английский интересен. Конечно, и сам Сергей охотно признавал, что есть писатели, не менее чем он, заслуживающие читательского интереса на Западе. Но, увы, непереводимы. То есть перевести-то можно, если постараться, и соответствующие идиоматические выражения подобрать и найти правильный стиль. Но сама природа русского литературного художества слишком уж основана на взаимопонимании между писателем и читателем. Писатель и читатель уже и забывают порой, что говорят на языке намеков в третьей и четвертой степени, что словами они пользуются не для выражения идей, а вроде как междометиями. Попробуй переведи этакое. А Довлатов с его исключительно точным и красивым русским языком прекрасно переводится, ибо та литературная школа, к которой он принадлежит, требует поиска точных выражений для точных смыслов, отдает предпочтение недосказанности перед лирическим излиянием, иронии перед патетикой. Такая литературная идиома, такая художническая ментальность знакома читателям Генри Джеймса, Фолкнера или Чивера и Абдейка. Всякий специалист знает, что несмотря на колоссальную роль, которую сыграла русская классика прошлого века в западной интеллектуальной жизни, английских текстов Гоголя, Достоевского и Толстого по-настоящему адекватных оригиналам нет. А вот Тургенев и Чехов на английский переводятся со всеми нюансами текста и подтекста. И Довлатов. Можно сколько угодно объяснять иностранцу российские реалии, но они все равно до конца не уложится в иностранной голове. Однажды в качестве реального комментария к рассказу Трифонова я долго рассказывал американским студентам, что такое коммунальная квартира, и даже чертил на доске план ленинградской коммуналки, где прошло мое детство. На следующей неделе читал их сочинения. Одна девушка решила написать художественно, воображая себя русской. Ее сочинение начиналось так. С папой, мамой и братьями мы ютимся в коммунальной квартире. Гостиная и кухня у нас на первом этаже, а наши спальни на втором. Довлатов по-английски читается так, как будто это не экзотический автор пишет об экзотической жизни, а свой писатель, какой-нибудь Джон Абдейк или Филип Рот, который знает, как рассказать американцам про коммуналки, фарцовщиков, дембелей, зэков в законе, чтобы они все поняли. Наши последние разговоры крутились главным образом вокруг публикаций. В России Довлатова открыли и государственные, и неформальные издатели. Пожалуй, он отдавал предпочтение первым. Вторые его напугали. «Звонит мне один, говорит, издам в течение двух месяцев, тираж 300 тысяч. Я спрашиваю, а продавать-то как будешь?» А он говорит, «А что продавать?» В голосе Давлатова звенит восторженная интонация. Дам глухонемым матрёшке, по поставлю возле метро и будут продавать. Давлатов и в нищих эмигрантских издательствах старался придать своим книгам привлекательный книжный вид. Литературное изделие должно быть доведено до конца, отделано. Но главное, он был счастлив, его читают, будут читать. Он и моими публикациями в России занимался охотно и предусмотрительно. Очень уж ему хотелось, чтобы была у нас нормальная литературная жизнь». Как и все настоящие писатели, Довлатов немало писал о смерти. В «Соло на Ундервуде» он с удовольствием цитирует заметку из Нью-Йоркской газеты «Новое русское слово». «В Гондурасе разбился пассажирский самолет. К счастью, из 300 находившихся в нем пассажиров Погибло только девять. Там же, из того же издания, похоронное извещение. Преждевременная кончина Мари Калибмана Одна из лучших новелл Довлатова первоначально называлась «Чья-то смерть и другие заботы». Фабула ее основана на анекдоте. Устроили официально пышные похороны партийного работника, но перепутали гробы в больнице. Автору, герою рассказа, в порядке общественной нагрузки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 Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос. Он хотел, чтобы о смерти писали с юмором и грамотно, избегая самолюбования и прочей стилистической безвкусицы.